Глава 17. Встретиться с Ингой оказалось не самым легким делом. Я планировал пересечься с ней до военных игр и даже предварительно договорился по телефону. Да только с самого раннего утра все пошло наперекосяк. «Чтобы не попасть под общее распределение, а идти одной боевой группой, вначале придется разделиться», перед самым вылетом сообщил запыхавшийся семён «Князь Долгорукий, который ректор». «Из вредности хотел выставить вас против супруг и одногруппников, но я сумел все утрясти. Миша вчера говорил, что дед не собирается строить никакие козни», — сдвинув брови, сказала Мария. «Если он мне соврал, то поплатится за это. Это вы уже после игр решите», — примирительно ответил Калаврат. «Но чтоб подобного не случилось, а все их козни пошли прахом, придется ехать раздельно. Приземлимся у основного полигона». Прослушаем инструктаж, а дальше я с его высочеством доберусь до ваших позиций окольными путями. Если это позволит нам не выступать на разных сторонах, почему бы и нет, — согласился я. Вчера я для себя уже решил, что ничего страшного, если даже придется немного посражаться против своей команды. Благо, бои учебные, пули резиновые, а снаряды с краской. Ну а хорошая тренировка способности еще никому не помешала, особенно в обстановке близкой к боевой. На флотском аэродроме было не протолкнуться от стальных гигантов. Десятки кораблей, от крохотных катеров-истребителей до двух линейных крейсеров, флагманов условных враждующих сторон. Как назло, удобное место у штаба было занято несколькими явно прогулочными яхтами и пришлось садиться на самом краю порта. «Гнев империи вызывает штаб военных игр», — произнес я по общей связи. «Прием!» «Говорит штаб Синих, третий корпус», — отозвался оператор. «С прибытием, ваше сиятельство. Ваш квадрат 27 седьмой. Инструктаж через 20 минут, общее построение перед кораблями. К вам будет выслан адъютант Белюков». «Принято, садимся в обозначенном квадрате», — отозвался я, лишний раз убедившись, что нас загоняют на самый край. Можно было выпендриться и назло оператору сесть на неразмеченном месте, поближе к штабу, но показывать свой Норов перед Суворовыми, руководившими играми, не хотелось. «Странно, что с нами не связался Мирослав», — тихо заметила Мальвина. «Тянет на неуважение со стороны союзника». «Ты слишком подозрительная последнее время», — возразила Ангелина. «У них вполне могут быть неотложные дела. Или они свяжутся позднее, после инструктажа». «Прибудет адъютант, посмотрим», — сказал я, решив не гадать, что происходит, а выяснить на практике, и набрал Ингу. «Княгиня Лугуй, доброе утро еще раз. Мы садимся в двадцать седьмом квадрате. Если вас не затруднит, давайте встретимся у моего корабля». «Хорошо, ваше высочество», — отозвалась девушка, ничуть не смутившись. «Надеюсь, вы будете не против, чтобы мы провели эти игры совместно?» «Уверен, в этом не будет никакого затруднения», — ответил я. «Нам обещали справедливое распределение. Посмотрим, что за этим кроется». «А вы правы, я прибуду через пять минут. До встречи», — ответила Инга и положила трубку. Выдвинуть шасси. Сто метров до контакта с поверхностью, предупредил Николай. 50 обратная тяга на полную, маршевый 25%. 30 метров до контакта. Пятнадцать полная тяга. Пять есть контакт. Чисто сели, молодцы, похвалил я пилота, когда корабль плавно сел ровно в обозначенном месте. Передать управление кораблем младшему составу василий за главного взводные на выход внимание всем капитан покидает судно встав рядом со мной объявил василий посты доложите готовности перекличку я уже не слушал тем более что за прошедшее время мы подготовили и набрали не один а два состава заместителей только на мое место могло сесть при необходимости пятеро начиная от марии заканчивая николаем и василием остающимися на мостике Через пять минут мы уже построились перед фрегатом на разогретом двигателями досухо в высушенном бетонном поле. Восемь человек основного состава и два десятка кандидатов, пришедших к нам из Академии. Совсем немало, учитывая, что всего с нашего курса в учениях должны были принять участие 150 человек младшего офицерского состава. «Здравия желаю, господа офицеры!» выкрикнул выскочивший из машины. «Разрешите представиться, князь Белюков, личный адъютант его сиятельства Мирослава Васильевича Суворова. Его сиятельство выражает свое искреннее сожаление, что не смог присутствовать на вашем построении лично. Однако с этого момента все в полном порядке. Я приписан к вам, дабы провести инструктаж и разъяснить все спорные моменты, но, надеюсь, их не возникнет. Разрешите начать? Через минуту». — Сейчас должны прибыть ее сиятельство к Лугуй, — пояснил я. — Вон уже спускается ее шлюп. — Так точно, — улыбнувшись, сказал князь и отошел чуть в сторону. Я же направился к заходящему на посадку судну с гербом, на котором были изображены рыба и северный олень на фоне Уральских гор. — Далеко же вы забрались, ваше высочество, — с нервной улыбкой проговорила Инга. — Общее построение проходит перед штабом армии. «Мне сообщили, что нашу группу собираются разделить, и для того, чтобы этого не допустить, Мирослав послал своего адъютанта», — ответил я, кивнув в сторону улыбающегося князя Белякова. «Судя по вашему выражению лица, нам предстоит тяжелый разговор. И что-то мне подсказывает, с учениями он никак не связан». «Это не то, о чем можно говорить публично», — тихо произнесла Инга, и я решил не развивать эту тему. «В таком случае...» «Давайте пройдем инструктаж», — кивнул я, вернувшись в строй. «Можете начинать, ваше сиятельство». «Отлично. Итак, военные игры будут проходить на территории Краснокаменского, Ильинского и Прибалтийского полигонов, одновременно на земле, в воде и воздухе», — вытянувшись, сообщил адъютант. «Согласно штатному расписанию, каждый из младших офицеров возглавит выпускников военных академий из неодаренных. По одному полному взводу в мотопехоте, расчету в артиллерии и войсках ПВО. «Дабы приблизить ситуацию к боевой перед началом военных игр, вам надлежит сдать все средства связи. Вместо них вам выдадут стандартные общевойсковые рации, входящие в стандартные комплекты снаряжения», — объяснил Беляков. «Также, в зависимости от рода войск, вы получите технику и резонансные доспехи, ожидающие вас на месте дислокации». Согласно штатному расписанию, вы будете приписаны к находящимся в тыловой, общевойсковой или передовой частях. До места прохождения учений вас доставят на автотранспорте, после чего вы поступите в распоряжение вышестоящего командования, — кивнул адъютант, настоящий за его спиной автобусы. Сами учения начнутся через 35 минут, и, учитывая, что нам еще нужно добраться до места, я прошу вас поторопиться и сдать средства связи. — Ваше Высочество, вам придется ехать окружным путем, чтобы успеть вовремя, — вмешался в разговор Симеон. — Белюков обо всем позаботится, мы договорились. И до места он доставит вас на личном транспорте. — Нам с Книжной Лугой нужно будет обсудить некоторые моменты, так что поедем вместе, — сказал я. — Инга, вам уже известно место дислокации вашего учебного взвода? Сможете указать, чтобы вас позднее туда доставили? — «Это все совершенно неважно», — поморщившись, сказала Инга. «Но поговорить нам и в самом деле нужно. И чем скорее, тем лучше». «Хорошо. Ангелина, Мария!» — повернулся я к девушкам, выяснить, как они будут добираться. «Чтобы не вызвать подозрений, их место дислокации находится в совершенно ином месте и доставит их тем же транспортом, что и остальных участников», — объяснил наставник. «Я же должен буду остаться и доложить об исполнении его сиятельству», Мирославу Васильевичу лично? — Чтобы я ехала в одном автобусе с остальными? — Вы ничего не перепутали? — подняв бровь, спросила Мария. — Я буду с супругом, и это не обсуждается. — Княгиня Ляпинская, надеюсь, вы не против? — Нет, совсем нет. Ваш совет мне тоже пригодится. Вздохнув, улыбнулась Синга, и мне оставалось только догадываться, что же у нее происходит. — Хорошо, давайте поспешим, — решительно сказал князь Беляков. «Настоятельно прошу сдать устройство личной связи. Благодарю. Ваше сиятельство прошу за мной. Остальные по машинам. Вас доставят до места дислокации». Личный транспорт князя оказался роскошным, конечно, по меркам военных внедорожников. Мы с Ингой и супругой разместились в кузове, рассчитанном на восьмерых пехотинцев или четыре резонансных доспеха, а с шофером в кабине. Так что, закрыв пулинепробиваемое стекло между нами мы могли гарантировать приватность разговора. «В чем дело?» — спросил я, дополнительно поставив непрозрачную сферу защиты. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать», — серьезно ответила Инга. «Вчера на мое родовое поместье было совершено нападение». «Неизвестными?» — уточнила Мария, когда девушка замолчала. «Если бы. Называют себя освободителями Сибири, хотя по факту обычные бандиты и разбойники», — гневно проговорила княжна. Они не сумели сжечь главный особняк. Там несет дозор соратник и друг деда, барон Кузнецов. Он отогнал противника, но отходить далеко не решился. В результате они пожгли и поломали теплицы, единственная возможность выращивать овощи в условиях Северного Урала. — Чем это грозит вашим людям? Голодом — голодом, — уточнил я. — Пока такой опасности нет. Конечно, цены на продукты подскочат, но я объявлю субсидии для поддержания обычных граждан. — ответила Инга. — Это не решит проблему в корне, но поможет продержаться до весны. — К сожалению, это только половина проблемы. Эти освободители атакуют конвои с продуктами. Это действительно опасно. — У вас совсем не осталось флота, — уточнила Мария. — Дед увел все на защиту Екатеринограда, а после — на юг. — Вернулась только пара катеров, — поджав губы, — ответила княгиня Лугуй. «Мы можем защитить поместье, организовать патрули, но войск для охраны всех земель не хватит». «У вас полторы тысячи миллионов гектаров земель. Естественно, их не обезопасить двумя катерами», — чуть нахмурившись, ответила Мария. «Вот только сколько на них живет людей? Тысяч триста? У вас же в основном вечная мерзлота». «Да, несколько нефтяных и газовых месторождений, но в основном в условиях Крайнего Севера», — ответила Инга со вздохом. «Но насчет населения вы не правы. После открытия газового месторождения мы увеличили количество рабочих в сумме чуть больше полумиллиона». «Чего добиваются освободители, уже понятно? Они выдвигали какие-нибудь требования?» «Уточнил я». «Да, они появились как небольшое движение из младшего дворянства, в основном личного, и не имели политического веса или физической силы», проговорила княжна Лугуй. «Но после открытия месторождения их голоса стали громче. Они требуют, чтобы богатство Севера — достались коренным народам и их союзникам. Тысячи лет они жили, пася оленей, и тут к ним пришла цивилизация, им захотелось забрать все ее плоды себе. Мальвина емко и едко описала ситуацию. Известно, кто их возглавляет. Только в общих чертах. Когда дед был жив, он сумел прижать к ногтю местных барончиков и аристократов, но теперь Инга невольно поморщилась. Мне придется уехать из столицы, чтобы заняться делами рода. Возможно, даже раньше, чем закончится сессия. Бюджет вполне выдержит на им пары отрядов, но я боюсь, что одновременно и военных, и продукты мы не потянем. — Говорите прямо, ваше сиятельство? Вы просите предоставить войска для защиты ваших земель? Кажется, Мальвина со своим ехидством опять попала в яблочко. — Я прекрасно понимаю, что наш союз на подобное не распространяется, — вздохнула Инга. «Ерунду говоришь», — сказал я, прервав начавшийся торг. «Мы поможем всем, чем сможем. Не требуй ничего взамен. Но до окончания сессии придется подождать. Надеюсь, две недели вы сможете продержаться без нашей помощи?» «Две недели, конечно, запасов продуктов на это время хватит», — ответила с облегчением Инга. «Но я не могу принять вашу помощь просто так. Вы же прекрасно понимаете, как это воспримут в обществе. Как минимальная помощь невесте, которая и без того ночевала в моем особняке». «Слухов, уверен, и без того хватает», — ответил я. «Но я думала, теперь, когда у вас есть наследница Меньшиковых», — смутившись, — проговорила Инга, — «мои земли вам уже не нужны, тем более, что большая их часть проблемная в зоне вечной мерзлоты. Ну, земли, подданные никогда лишними, не бывают», — ехидно заметила Мария, — «даже если они непригодны для земледелия». «Прекрати», — цикнул я на супругу. «Инга». Я пообещал твоему деду оказывать любую помощь, которую смогу. И я от своих слов отказываться не собираюсь. Даже если мы не поженимся, бросать тебя на произвол судьбы я не смогу. — Так уж и деду, — хмыкнула Мальвина. — Не хочешь рассказать о вчерашней беседе с патриархом, дорогой? — Вы общались с Филаретом? — непонимающе посмотрела на меня Инга. — Именно. И договорился о том, что ваша свадьба состоится в течение двадцати дней, — с усмешкой произнесла Мария. Патриарх лично вас повенчает. — Это же замечательно, — просияла Инга. — Почему вы сразу мне об этом не сообщили? — Как раз для этого я и просил встретиться, — пояснил я. — Но если нужно уехать раньше, свадьба может и подождать. — Нет уж, если мы обвенчаемся, это навсегда отвадит от моих, я имела в виду наших, конечно же, земель и подданных, любых недоброжелателей, — уже значительно увереннее сказала Инга. — Большая часть проблем отпадет сама собой. Останется разобраться только с самыми одиозными и безумными бандитами. «Как хорошо, что мы оказались вместе», — улыбнулась Мальвина. «Обычно мужчины всячески стараются устраниться от обсуждения свадебных приготовлений, но тут ему от нас деваться будет точно некуда. И для начала он должен публично попросить вашей руки. Думаю, это лучше всего провернуть на свадьбе графа Рублева и книжной Пожарской. Эту дату мы тоже обсудим». «Пожарской? Елены?» поморщившись, переспросила Инга. «Хотите, чтобы мы на нее пришли? Они же два бастарда. Не просто прийти, а быть их свидетелями, после чего вполне логично к концу вечера и попросить руку». И хитна заметила Мария, видя, что идея быть свидетельницей на свадьбе бастардов у Инги не вызывает теплых эмоций. «Лучше момента все равно не придумать, разве что на пепелище общественного мнения. Это не слишком?» нахмурилась Инга. Все же подобно иначе, как скандалом назвать, не выйдет. Второй брак для его высочества, не взошедшего на престол, само по себе скандал, а так он будет вполне к месту. Особенно если нападения на ваше, ой, то есть, конечно, уже наше княжество, не прекратятся. Мария в очередной раз вставила колкость, теперь передразнив фразу Инги. Боже, какая же ты язва! — вздохнул я, покачав головой. — Дорогая, будь добра, веди себя, пожалуйста, спокойней. «Я всегда, как у вас, мальчиков, говорится, за своих горой», — мило улыбнувшись, сказала Мальвина. «Если они свои. А пока это не слишком понятно. Союз — дело тонкое». «Все в порядке, ваше высочество», — дотронувшись кончиками пальцев до моей руки, сказала Инга. «Я прекрасно понимаю вашу супругу. Незачем относиться к другим добрее, чем они того заслуживают. У нас, я очень надеюсь, больше, чем союз.» — Да ты даже отужинать с нами после бала отказалась, — отмахнулась Мария. — Блюдешь, добродетель там. Мы на месте, ваше высочество, — прервал ее речь адъютант Беляков, распахнув бронестекло из кабины. — Выбирайтесь. Вон в тех окопах уже находятся три ваших взвода. — Где? — на всякий случай спросил я, стараясь не хмуриться. Потому что в том месте, куда адъютант указывал, не было ни одного человека. Зато по бокам метрах в ста... Отчетливо виднелись ауры, по крайней мере, полусотни бойцов. «С дороги не видно, но, боюсь, дальше машина не проедет, придется идти пешком», — оправдываясь, развел руками адъютант. «Выходите, я покажу». «Дайте рацию, я свяжусь со своими», — потребовал я, и в этот момент на лице князя отразилось плохо скрываемое выражение злости — Девушки этого заметить не могли, зато Мария прекрасно увидела выставленную мной дополнительную сферу и в момент сориентировалась, повесив на себя Керасу. Не хотите объясниться, князь? — спросил я, и в этот момент, наконец, оглянулся водитель. — Я его едва узнал. Грузный мужчина, хорошо за сорок, превратился в худощавого молодого человека чуть старше тридцати. При этом это был одаренный, но не искаженный. Грим и парик делали чудеса. «Следователь!» — выкрикнула Мальвина, откнув в него пальцем, и это все решило. полицейский адъютант выхватили короткий пистолет, пулеметы и по салону засвистели пули. Инга сжалась, прикрывшись щитом, но ни одна из пуль даже не ударила рядом. Я поставил пресс прямо на оконный проем, и они зависли в воздухе, накапливаясь, словно застревая в невидимом желе. Сообразив, что ничего не выходит, адъютант выхватил проводящий кинжал и ударил по моему конструкту. Пресс рассыпался, но поле ударили а выставленную сферу и начали со скрежетом рикошетить, погружаясь в противоосколочную обивку салона. Выпустив полный магазин, водитель выхватил второй, но в этот момент я ударил по руке адъютанта серпом. Зажатую между конструктом и оконным проемом кисть Белюкова отсекло, словно на гильютине. Кровь брызнула во все стороны, и мужчина заорал, пытаясь зажать страшную рваную рану, из которой торчала кость. Его напарник продолжал строчить из автоматов, подхватив второй, на поле бессильно долбили а выставленный конструкт. Сообразив, что ничего не выходит, водитель попытался выбраться из машины, но я находился меньше, чем в полутора метрах от него, а потому легко поставил полусферу на обе двери. Рука мужчины бессильно упиралась в воздух всего в паре сантиметров от ручки, и он сопел от натуги, но не мог продвинуться и на миллиметр. «Значит, конец!» — криво усмехнулся он. «Вы за это поплатитесь, твари! Вызываю огонь на себя! Огонь на себя! Ты совсем дебил? ты это умрешь, а нам ничего не будет!» — спросил я. «Вы все подохнете твари! Смерть тиранам!» С этими словами он дернул чеку круглой оборонительной гранаты и со всей силы запустил ее в нашу сторону. Естественно, она не пролетела и 10 сантиметров, завязнув в очередном прессе. Чувство опасности едва пискнуло, когда я захватил гранату в двойную тюрьму. Первый слой лопнул от опережающей на миллисекунду ударной волны, но второй выдержал, поймав и ее, и идущие следом осколки. Даже не думай, что отделаешься так легко. Вы будете жить и все мне расскажете. Кто вас подослал? Зачем? Договорить да я не успел. Мужчина задрал голову и рассмеялся, как сумасшедший. А в следующую секунду чувство опасности заставило меня прижать к себе Марию и Ингу, поставив вокруг три контура максимально заряженной сферы. В миг все погрузилось в потоки огня и дыма. Первый снаряд ударил в кабину автомобиля, разворотив бронированную обшивку и многослойные стекла, будто это фольга. От адъютанта и водителя остались лишь кровавые ошметки. Внешний слой сферы смело, словно его и не было, но опасность нисколько не уменьшилась. Ударной волной автомобиль перевернула, нас бросило к стене, оказавшейся вдруг полом, и в этот момент прилетел второй снаряд. Он ушел чуть правее, на то место, где машина стояла перед взрывом, но поток осколков вспорол днища бронеавтомобиля, едва не добравшись до нас. Остатки кузова вновь бросило в сторону, перевернув еще раз, и мы выкатились в сфере, словно хомяки в прозрачном пластиковом мячике. Стоило нам показаться снаружи, и со всех сторон загрохотали автопушки. 20 миллиметровые снаряды тяжелых штурмовых винтовок со звоном впивались в сферу, и мне приходилось постоянно подпитывать второй контур, лишь бы он не лопнул, оставив нас с последним слоем защиты. «Связь не работает!» — выкрикнула раскрасневшаяся и максимально сосредоточенная Инга. «Мы в сфере. Скажи спасибо, что свет проходит!» — язвительно ответила Мальвина, бешено мотая головой и оглядываясь по сторонам. «Туда!» «Прикройтесь, ставлю полусферы», — приказал я, и когда девушки создали индивидуальные конструкты, разорвал контур, организовав в нем брешь. «Готово, звони». «Надо отходить», — сказала супруга, но в этот момент мне стало не до того. Чувство опасности вновь взвыло и, задрав голову, я увидел стремительно приближающуюся точку. Третий снаряд летел прямо в нас. Я прекрасно понимал, что никакая сфера не спасет от ударной волны осколков. Если немедленно ничего не придумать, то мы все умрем. Штаб военных игр, кабинет генерала Суворова. — Какой еще адъютант Беляков, — едва сдерживая ярость спросил Мирослав. Такой тупости от службы безопасности и воспитателя своего приемного внука он просто не ожидал. Василий же стоял перед ним ни жив, ни мертв. — Васька, ты куда Александра дел? Где его высочество? — Вот были, как и остальные учащиеся высшей академии, — немедля отрапортовал Строганов. — Погрузились на автобусы, как было приказано, и уехали. — Кем приказано? — Вы же сами! — Мирослав тяжело выдохнул, беря себя в руки. — Где этот пройдоха? — Где Шиловский? — На мостике остался за главного, — побледнев проговорил Василий. «Рома, у нас предатель! Первый и второй штурмовый, на гнев империи!» Нажав кнопку селектора, проговорил Мирослав, и когда Василий дернулся к выходу, строго посмотрел на него. «Стоять! Если мой внук сегодня из-за тебя умрет, ты пойдешь под трибунал, как изменник Родины!» «Понял меня, Васька? Что стоишь столбом Бегом на корабль!» Зимний дворец, кабинет младшего начальника личной безопасности. «Повторите?» устало проговорил в трубку Константин. «Олег и Софья Воронцовы сбежали. Видео с камеры безопасности оказалось зациклено. А шейники на команды не отвечают», проговорил на том конце сотрудник безопасности. «Мы обыскали всю территорию, Академии, их нигде нет. Последний, кто посещал их, согласно журналу, Барон Шиловский». Семен? Константин чуть нахмурился, но через мгновение вскочил с расширившимися от ужаса глазами. «Отбой, ищите!» «Давай, возьми трубку, ну же!» — спешно набрав номер цесаревича, он услышал долгие гудки. Не выдержав, сбросил связь и вызвал другой номер. Затем третий, и лишь фаворитка его высочества, оказалась на связи. «Ангелина, слушаю вас!» — отозвалась девушка. «Александр рядом?» — спешно спросил Константин. «Нет, нас разделили. Но я оставила себе коммуникатор», — ответила Ангелина. «В чем дело?» — Передайте всем! Воронцовы сбежали! Симеон — предатель! — быстро проговорил Багратион. — Его высочество в опасности!